— Пожалуй, — кивнул капитан, — что вас не избавляет от необходимости проявлять предельную осторожность, вы же понимаете. — Прекрасно понимаю, — сухо сказал Савельев, — Видовал уже виды, значит, что-то такое произойдет завтра. Николай Фомич, меня даже не это сейчас интересует, меня в первую голову тревожит то, что я вчера в княжеской спальне подслушал. Липунов с стремится попасть на прием, на торжественную встречу невесты царя. Уж так стремятся, что Липунов, несомненно, сломив свою немаленькую гордыню, да просто отринув мужскую честь, свою, можно сказать, супругу, подложив князю. Капитан ухмыльнулся. У них это именуется и революционная целесообразность. Да, мне в бумагах. Третьего охранного подобное попадалось, кивнул Савельев. Нет такой жертвы, которую нельзя принести на алтарь революционного дела. Неспроста это. Вы что же полагаете? Не знаю, сказал Савельев. Точных данных нет. А гадать и предполагать в таких условиях не стоит. Вы, как более опытный, думаю, согласитесь. Просто тревожно что-то. Двое матерых, убежденнейших террористов так стремятся попасть на прием, что пошли даже на... Неужели все из простого любопытства к историческим событиям? Вот лично я изъял бы эту парочку, не ожидаясь финала. «Не нам с вами решать», — сказал капитан. «Я знаю. И все же следовало бы их изъять. Иначе чего доброго на такую ломку истории напаремся». «Вы, главное, не паникуйте». «Я и не думаю. Мне просто очень тревожно, учитывая все обстоятельства. Ох, неспроста это. Прием случится уже послезавтра». Тигунов сам говорил. Капитан ответил спокойно и веско. Тигунов во дворец не вхож, а потому точных сроков знать никак не может. Даже если Борятьев, вот уж кто вхож, ему сказал про послезавтра, то и он ошибся. Прием в Головинском дворце будет только через неделю, потому что невесте царевича пришлось на несколько дней задержаться в Петербурге. Причина самая житейская и даже чуточку комическая – Не в чем ей на прием являться. У нее с собой только два платьишка, да третья на ней. Все трешиты немецкими портняжными в глухой провинции. Эти фасоны давным-давно из моды вышли. Вы же должны помнить из истории, что за нищая дыра ангальд цербст Вот в Петербурге ее сейчас срочно и обшивают. Должна же невеста царевича выглядеть пристойно при блестящем Елизаветинском дворе. Так что времени у нас целая неделя. Это вас успокаивает немного? Пожалуй, сказал поручик, сутулившись за столом, и все равно тревожно на душе, спасу нет. Бросьте, жестковатым начальственным тоном сказал Колязин, для вас главное сосредоточиться на предстоящем ночном предприятии, когда речь идет о брюсовом наследстве. Можно ожидать любых неприятных сюрпризов. Поручик поднял глаза, спросил с тоской. «Ну почему же за Брюсом прежде не смотрели?» «Смотрели, друг мой, смотрели. Я сам и потратил некоторую толику времени. Но вы же прекрасно знаете про нашу дикую нехватку людей и средств. Никаких угроз по нашей линии Брюс вроде бы и не представлял. Вот и не занимались им особенно». Не набрали мы еще такого размаха, чтобы разгадывать исторические загадки из чистого научного любопытства, да и Брюс умел путить следы. Кто же знал, что так обернется, что он стеревец наткнется на путешествие по времени?